Пожалуйста, если возникли вопросы по предыдущим лекциям, задайте мне до вечера, чтобы мы могли это обсудить. Пока все собираются. у нас есть кризис. Если мы отдаём и требуем взамен чего-то. Поэтому пока у нас есть кризис, мы требуем чего-то взамен. Необходимо давать себе отчёт потом и раскрывать карты. Мы должны говорить об этом. Например, когда мы создаём семью, мы должны говорить об этом, что мы ожидаем друг от друга, ожидания. В семье мы имеем ожидания друг от друга. Если бы мы не имели ожидания, мы просто создали семью уже либо счастливы всю жизнь. Если нет ожиданий, живёте счастливо, никакой проблем. Но есть ожидания. Раз есть ожидания, должны быть раскрыты. Если ожидания не раскрыты, это обман. Это обман. Если мы вступаем в семейную жизнь, не раскрываем свои ожидания, это просто обман. Мы просто обманут друг о другом, думаем, я об этом говорить не буду, потому что если я это сразу скажу, будут проблемы. Поэтому мы об этом не говорим, потом потихонечку раскрываем, раскрываем эти ожидания, и раскрываем, оказывается, всё очень грустно. Оказывается, друг о друга требуют слишком много. Те ожидания были завышены. Вот, идеализация семейной жизни. Завышенные ожидания. Если бы их не было вообще, если бы мы хотели только отдавать, тогда бы таких проблем не возникало в природе. То есть нет ничего, но ну нет ничего, мы не ожидали ничего. Мы не ожидали дохода. Знаете, какой, например? Сделали, что бесплатно сделали пирожки, чтобы их раздать своим соседям. И раздали их, вам ничего не дали за это. И вы счастливо вы получили улыбки. Кто-то вас покритиковал, так или иначе вы не ожидали, что за это придут деньги. Ну, это но существуют такие ситуации, когда мы эти ожидания, так сказать, не раскрываем. Недавно ко мне подходит человек, говорит: "Пям, хочу подарить одну вещь". Ну, здесь прямо в Москве. Я вам хочу сказать, на вечер вот так, такие хорошие лекции читаете. Вот возьмите от меня одну вещь вам в подарок. Очень замечательно, всё будет здорово. Гробольшое спасибо. Вы вот такой хороший человек. Мне, ну, кстати, если у вас тоже есть мне какой-то подарок тоже может и сделать что-нибудь с вашего стола, что у вас есть. Знаете. Так вот же и семейная жизнь. Мы говорим: "Мы любим тебя, я тебя люблю, я тебя люблю". А я тебя как люблю, я тебя люблю. А, кстати, вот мы уже поженились. Не мог бы ты вот это сделать? И вот это, и вот то, и вот это, и начинается раскрытие ожиданий. Поэтому не нужно быть в иллюзии, что мы э испытываем стопроцентно чистое чувство. Поэтому создавая какие-то отношения, необходимо быть достаточно честным в этом плане. То есть раскрывать ожидания. Не знаю, рассказывал я или нет, у меня была одна семья, с которой я работал. Завтра он приедет сюда даже И они решили создать семью, и они взяли каждый по листу бумаги и написали свои ожидания друг друг. У них уже был некоторый опыт до этого достаточно весёлый. И они, ну вы выписали все ожидания, получился достаточно большой список. И дали друг другу прочитать. Алиса стая любледная, потом серые. Потом они долго разговаривали, вычёркивали какие-то пункты. Но эта семья до сих пор крепка. Они знали, что они ожидают этой ситуации. И до сих пор у них эти листочки, они хотели с точки, они перечитывают 3 м 3. Ожидание. Ожидание. На чём у нас иллюзия? Нам кажется, что извиняюсь, наши ожидания обязательно исполнятся. Что мы обязательно каким-то образом исполним свои планы. То есть мы такие планировщики. И мы планируем это достаточно хитро, то есть мы не говорим об этом сразу. Раз мы не говорим об этом сразу, это обман. Раз это обман, за это приходят последствия какие последствия. Наши планы просто не существуют. Не существуют. Поэтому с одной стороны мы хотим, чтобы наши чувства были достаточно позитивные и чистые, с другой стороны мы должны понимать, что это ещё далеко не так. Поэтому необходимо использовать достаточно реальные методы установления отношений, прояснения ожиданий. с развеиванием иллюзий. <смех> Иначе нас ждут большие разочарования. Большие разочарования. То есть мало ли что нам говорят. Вчера я ходил на рынок, видеокамер мне нужно было купить видеокамеру. Я посмотрел очень хорошую видеокамеру, так всё здорово. Я спросил продавца: "Это это как?" Он сказал: "О, так всё здорово, хорошо". Я говорю: "Дайте-ка инструкцию почитать". Я смотрю, он побледнел. Я открыл инструкцию. Не соединяется с компьютером. тока следующая модель соединяется. Дешёвая хорошая, но не соединяется, нет у порта USB, нет порта, не соединяется. Говорю, эти ну, не соединяются. Это ну, вот эти, я тоже не знал точно. То есть необходимо произнять, необходимо какую-то инструкцию прочитать, разработать. Поэтому прежде чем соединять свою жизнь с каким-то человеком, например, мужчина с женщиной, женщина с мужчиной или мужчина с женщиной с ребёнком хотят свою жизнь соединить, необходимо инструкцию прочитать немного. узнать об этом, что будет в результате. Как знаете, если ребёнок хочет завести собаку, такое появляется, ему рекомендуется 1 месяц погулять просто с поводком, походить на улицу каждое утро с поводком, повыгуливать проводок. Если через месяц у него останется это желание заводить собаку, Может быть, это достаточно реальная ситуация. Также мы должны немножечко, помните, я говорил, подружить, научиться испытывать дружеские чувства, то есть некоторая э иллюзия должна рассеяться, рассеяться. Пока мы не попали под влияние сильных чувств. Проблема в том, что мы слишком быстро выпадаем под влияние сильных чувств, и уже нас уже интересуют уже то, Меня интересуют наши ожидания, чужие ожидания к нам, и мы не составляем, так сказать, этот вот современный договор некоторый поведенческий договор, чего мы ожидаем друг от друга. Я думаю, что всё само собой сотрясётся, не сотрясётся. Не сотрясётся. Более этого усугубится. Усугубится. Ну, примерную ответил на вопрос. А вы ещё вопросы какие-то, пожалуйста. разогревающие пожонстые. Нужно продолжение этой темы. Вот вы сейчас коснулись именно прошествия, да, изде. Как говорит этот бизнес, то там достаточно как бы управлять эти ожидания, вот приводить к какой-то ситуации, когда возможно это надо решить на основе того, что это. Какой эти ситуация? Чтобы как-то идти хоть честно, там корректно. То есть как вот их балансировать? Честность это умение платить за свои ошибки. Если мы не можем оказать какую-то услугу, мы должны заплатить за невозможность оказать какую-то услугу. Если мы обещали это делать и не можем, мы должны за это заплатить. Например, мужчина он обещал воспитывать своего ребёнка и больше не хочет, должен заплатить чем-нибудь элементами. Очень просто, всю жизнь причём, достаточно долго. Достаточно много лет. То есть мы должны быть готовы платить за свои ошибки. Ошибки происходит факт. Иногда мы не готовы оказывать эти услуги, что сделать? Мир достаточно реален. Источно реальная ситуация происходит, поэтому а, у хорошего бизнесмена всегда есть некоторый счёт на ошибки. Если у него есть такие деньги отложенные на ошибки, это очень хороший бизнесмен. Очень хороший бизнесмен. Он должен откладывать процентов 10 на ошибки, потому что они однозначно будут, и не 10% ошибок будет. Поэтому он готов заплатить, знаете, как я читал на пачке Nestlé написано: "Если мы очень дорожим вкусом своего продукта". Если вам он не понравится, верните нам использованную упаковку, мы вернём вам деньги за наш шоколад. Не читали на пачке? Мне это очень интересно. Очень интересно. То есть они готовы платить за свои ошибки. Это внушает некоторое доверие. Честно говоря, меня это так немножечко затронуло такой подход. То есть продукт уже съел, но вы можете прийти и быть недовольным этим вкусом, и вам вернут деньги. Достаточно серьёзное утверждение. Я не уверен, конечно, что в России вернут деньги, если вы купите их продукт. Но сам принцип, что идея такая присутствует. Поэтому это один из признаков серьёзности, когда мы готовы пойти за свою ошибку. Мы готовы пойти за свою ошибку и продумываем это вперёд. Что будет, если ничего не получится? Как мы говорили, да, на востоке мужчина просто оставляет всё. Во многих странах, если происходит разрыв, разрывы происходят между мужчиной и женщиной. Он просто берёт тапочки и уходит, всё оставляет. Всё, что было, всё оставляет. Ни часи не берёт. Готов за это заплатить, факт. Просто платит и всё. И, в общем-то, это так достаточно э успокаивает. Потому что разрыв вещь такая нервная, да? Много криков, много скандала, много неприятностей. Ну такой поступок как-то сразу успокаивает. И в принципе, никто особо не ругается. Так, ну, бывает, да. Но всё-таки он поступил более-менее, так сказать, культурно, оставил всё. Это аннулирует ним-ним это аннулирует скандал, так как в любом случае это скандал. То есть и ругаются все, это, так сказать, обсуждают, критикуют, как-то сплетни. То такой поступок аннулирует более-менее эту ситуацию. Оставил всё и ушёл. Очень интересно. Мы говорили об этом, да, немного на предыдущих лекциях. Постой, что и ушёл. У нас очень смешно всё происходит. У нас все пытаются делить, и поэтому а продают всё за очень дёшево. Если кому-то что-то принадлежит, например, дом, они могут от злости этот дом там за 2.000 руб. продать от злости, и эти 2.000 разделить напополам. А лишь бы друг другу ничего не досталось. Если вы юриспруденцией позанимаетесь, вы увидите, как люди так мстят друг другу. <смех> так, и очень смешной суть ей прескают. Или распилить что-нибудь до болетку. Вот <смех> это умение заплатить за свою ошибку и факт, что оба виноваты. И он, и она, два участника кон конфликта виноваты. Поэтому если хотя бы один из них поступает культурно, это уже много. Уже уже конфликта нет. Если оба поступают, это уже сказка. Обычно такого не бывает. Да. <смех> Это не бывает. У меня был такой случай недавно. Я проводил консультацию. Сначала пришёл он. И рассказал всю эту страшную ситуацию, как всё это произошло, как теперь ему трудно жить. Ну я ему предложил вот вариант: откажись от всего и полностью, так сказать, возьми всю вину на себя. И он принял это. На следующий день пришла она и то же самое мне рассказала, как всё плохо, как всё ужасно. Обвиняли этот друг абсолютно одинаково, то есть слово в слово. Мне захотелось это записать, но не стал я записывать. Прямо слово в слово были сказаны обвинения друг против друга. Сразу понятно, что обвинуrota. И ей это тоже предложил тут то, то же самое. И она тоже это про него. И общество, общество аж замолчало. В обществе, общество аж не нашло, что сказать. Когда оба приняли такое решение, что да, мы виноваты оба. Я один сказал: "Да, я полностью виноват". Другой сказал: "Нет, я полностью виноват". Один сказал: "Я оставляю", другой сказал: "Нет, я оставляю всё". Общее пошло, что замолчал и всё. То есть сплетня просто не пошла. То есть критика просто умерла на основании. Все просто развернулись, а разбирайтесь сами уж не в разных сторонах. То есть как только мы действуем культурно, культура это высокие чувства. культура это высокий уровень эмоций. То есть когда мы способны проявить это учение, раскаяние, когда мы готовы заплатить за эту ошибку. И общество просто развело руками. Обычно всё это смакуется, описывается, раскрашивается. Одни считают, общество делится сразу на пополам, одни считают этот виноват, другие считают, этот виноват. А в этом случае общество просто устало развело руками, и разошлось. Ну, всё, абсолютно культурная ситуация, просто развели руками, разошлись. Всё, делайте сами, что хотите. Вот так интерес. Как только мы действуем культурно, то мы тут же способны оставаться в обществе. Как только мы действуем некультурно, то мы автоматически выталкиваем из общества. Общество это среда, которая некоторая среда, она достаточно плотная. И когда мы действуем некультурно, то мы выталкиваемся из общества. Пум, нас выталкивают. Как воздушный шарик из-под воды, если его попытаться засунуть, то есть не получается. Не та среда. И когда мы действуем некультурно, аморально, нас выталкивают. А если общество аморальное, некультурное, то если мы если мы там будем пытаться проявлять свою культуру, нас тоже будет это пипец. Будет оготь. Поэтому атмосфера, мы должны найти ту атмосферу, которая нас состраивает, которую нас состраивает. Она должна быть немножко выше нашей природы. Если атмосфера немного выше нашей природы, нам есть к чему стремиться. Если атмосфера соответствует нашей природе, мы расслабляемся. Расслабление, знаете, есть такое понятие. Расслабились, потому что атмосфера соответствует нашей природе. Она должна быть чуть-чуть выше. чувствую, мы должны чувствовать некоторый рост. Некоторый рост. Если атмосфера чуть-чуть ниже, то мы чувствуем себя героями. Приходит вот, так сказать, э, -э гордость. Появляется гордость, она уже уничтожает всё. Угу. <решок> uh -huh. Я тётя. Ну, плюс. Ещё вопросы какие? Для философского разогрева. недопросик. Да, так сегодня мы хотели разобрать дальше устройство нашего сознания, чтобы задать некоторые философские базис. Мы говорили о том, что у всех у нас есть мечты, идеи, планы, но мы видим, что далеко не все они свершаются. Не свершаются на практике, хотя физическое тело прикладывает достаточно много усилий, да? Можем тяжело работать, что делать, но не получается. Чего-то не хватает. Не хватает, не хватает. Почему так происходит? Потому что у нас ещё есть не только физическое тело, тонкое тело, мы знаем об этом. Очень простая философия, и оно может действовать самостоятельно, иногда помогая, иногда мешая. Поэтому есть две функции у нашего сознания: функция врага и функция друга. Мы сегодня немного об этом поговорим, как это действует: функция врага и функция друга. Две функции. Например, мы проснулись рано утром, решили не вставать. Частая ситуация, частая. Рано проснулись, решили не вставать. И наше сознание ищет причины, чтобы оправдать нас. А, ты не выспался. Действительно не выспался. Да? Подумаю о себе. Ты же не выспался. И мы продолжаем дольше спать. Функция враг. Другая ситуация. Мы проснулись рано утром и решили встать. И наше сознание нам говорит: "Да, давай встанем, но сначала немного полежим". Да? Просто немного полежим, а потом встанем, и мы продолжаем спать. Опять функция враг, видите, как действует интерес. То со второй вариант. Или третий вариант. Мы проснулись рано утром и решили обмануть своё сознание. Как? Пока оно спящее, его тоже можно обмануть. Мы мы говорим: "Сейчас встанем, всё сделаем, а потом лежим спать". Не, сначала поедим, потом лежим спать. И сознание обманывается. Оно то оно тоже в просонии, тоже ничего не понимает. Поэтому она ловится на ловится она это говорит: "Да, действительно хорошая идея. Сейчас всё сделаем, а потом поедим, ляжем спать". Это, ну, очень привлекательно. Но вы знаете, что вы встаёте, принимаете омовение, уже спать не хочется всё. И оно целый день потом бубнит: "Обещали, обманули". А завтра уже не верит. Вы уже завтра можете проснуться, но уже не верит. Говорит: "Это уже знали, вчера уже говорили". Функция враг называется. И, к сожалению, так действует. Поэтому пока наше сознание не стало нашим другом, его иногда даже придётся обманывать. Причём так нежилея, потому что он вас обманывает всю жизнь, но обман сознания должен быть оправдан позитивной деятельностью. Мы можем обмануть своё сознание, и потом нам предстоит позитивная деятельность. Иначе это превратится к экспериментом над сознанием, а экспериментировать нельзя над сознанием. Значит, опасная вещь эксперименты над сознанием. Итак, работа над сознанием делится, в общем-то, на три разделяют искусство изменять своё сознание, искусством манипулировать и искусством диагностики. Поэтому мы встречаемся с таким явлением, когда люди друг другу говорят, а люди друг другу говорят всё просто. Например, просто терпи, да? Просто прощай, просто не завидуй, просто продолжай, просто не расходитесь, но результата нет, вы заметили? То есть вроде бы да, действительно просто, но результата нет. Почему так? Например, опять-таки, возьмём утро. Мы спрашиваем: "Как встать рано утром?" Нам говорят: "Просто заводи будильник". И это действительно просто, если будильник работает в функции друг. То есть он исправен. Он в нужное время издаёт сигнал, у него стрелки идут вообще по часовой стрелке, то есть в нужном направлении. Он вообще заводится, то есть он работает. Он исправен. Но если он не работает, это просто уже не действует. И так же наше сознание. У него сейчас функция враг, то есть стрелки идут в противоположном направлении. И звуки он издаёт не, не в то время, в какое надо. Вы заметили? Не всегда нас будет вовремя. Поэтому вот это слово просто, оно не работает, оно работает для отрегулированного сознания. Для не отрегулированного сознания ничего просто не бывает. Всё не просто. Всё очень не просто. Не просто бросить курить, не просто бросить пить, не не просто жить вместе и не расходиться. Всё не просто. Всё не просто потому что функции сознания не отрегулированную. И в наше изучение как раз входит эта идея разобраться, как же оно устроено. Пока мы не понимаем, как сознание устроено, мы не можем его отрегулировать. Мы не можем его отрегулировать. Если мы не знаем, как он устроен, верный единственный способ его регулирования это им постукивать, да? И также мы, да, не думая об этом, не думаем, да? Мы просто себя постукиваем. Мы не знаем, как его отрегулировать. И чексия прямо бьёт Или другого биод, кто не понимает, же в зависимости от того, кого мы хотим отрегулировать. Другого метода не знаем, так же и в семье. Попробовал другого отрегулировать, не получается, мордобой начинается. Регуляторы тут выступают под глазами. Ребёнка также не может мать воспитать, но ребёнка швабры начинают, швабра воспитательисты, как хорошо, метод или тапка воспитатель. Но на определённом уровне развития он начинает отбирать. Я помню, меня швабры воспитывали. Я даже наступил день, когда я перехватил швабру и отобрал у мамы. И минутная пауза возникла. Я понял: "О, я швабру уже отобрал". И мама тоже поняла: "О, он уже у меня отобрал швабру". И на этом процесс воспитания закончился. То есть однажды всё равно это не сработает. То есть мы не можем регулировать его сознание, поэтому, так сказать, методом постукивания регулируем. И факт, то есть иногда даже это помогает. но не всегда как надо. Потому чтобы регулировать наше сознание, необходимо понять его устройство, и самое главное, устройство нашего сознания это оно устроено как дом. Есть четыре стены. Есть четыре стены, чтобы оно нормально функционировало, должны стоять четыре стены. Если хотя бы одну стену сносим, убираем, то это уже не дом. Это уже непонятно что. И традиционно описывается четыре стены, мы их уже немного разбирали, просто я сейчас напомню. Это социальная стена. Челку очень важно, чтобы его уважали в обществе, чтобы он был уважаем, чтобы он был нужен. Вот это понимание, уважение, нужность это очень важная составляющая, поэтому должны быть хорошие отношения в социуме, они должны развиваться. А мягкость отношений в социуме очень нужна. Факт должна быть интеллектуальная среда, человек должен расти как философ. Он должен видеть глубину процессов. Он должен видеть тонкие связи. Он должен жить над какой-то идеей. В сознании должно немного кипеть. Кипеть, то есть должны быть мыслительные процессы достаточно глубокие. А человек живёт, если у него есть какая-то дума. Если дума нет, он не живёт. Есть дума у вас какая-то дума. дума. И вы думаете, думаете, находите какие-то подтверждения, спрашиваете других, дума. Тогда жизнь чувствуется. Так, да видно, что всё, с чем вы сталкиваетесь в своей жизни, направлено на изучение вашей философской идеи. Это очень интересно, да? Интеллектуальная стена, следующая физическая. То есть мы должны быть здоровы, факт. Мы должны быть достаточно здоровы, чтобы вообще что-то соображать. Если нет физического здоровья, мы уже не можем концентрироваться, жизнь это концентрация. Если появляется какая-то боль, мы концентрируемся только на этой боли, всё. Факт. приходит боль, мы не способны больше концентрироваться ни на чём, только на боли, поэтому необходимо поддерживаться во здравии и четвёртость на духовную, да? То есть мы должны видеть за всем этим какую-то глобальную цель, глобальную цель, должна быть глобальная идея. И основные ошибки происходят в том, что мы несбалансированно строим эти четыре стены. Поэтому никак не получается поставить крышу на всё это здание. Знаете, то есть нет одной стены, нет двух стен, всё. Это всё называется словом фанатизмом. фанатизм, видите, это очень странное явление, оно приносит много проблем, то есть дом не получается, жить в нём невозможно. Такое сознание не способно привести к спокойной жизни, оно не способно дать нам гармонию, дать нам счастье. Не получается, не получается. Поэтому мы должны научиться извлекать максимум пользы из той ситуации, в которую мы попались. Мы должны Фактически научиться извлекать максимум пользы из материи, чтобы стать хорошими транценталистами, в этом и идея. Хороший транценталист тот, кто может извлекать пользу из материи. Если он не может, то что он вообще может сделать? Это настоящий транцентализм брать материю и извлекать из неё настоящую пользу. Эффективный транценталист называется. Если мы не можем извлекать пользу из материи, то мы не эффективны. А значит, фактически это просто вариант такого эзотерического тунеядства. когда человек отрекается от всего, оставляет себе только высокие идеи, но не может никак использовать ничего в этом мире. Ничего не получается. Так интересно. <свы> Поэтому необходим разум. Разум это важное условие для того, чтобы идти по своей жизни безошибочно, разумную свою. Мы должны научиться жить в этом мире как люди, а не как кошки и мышки просто драться. Мы должны учиться жить как люди. То есть на достаточно высокой позиции, на достаточно высоком уровне отношений, отношений. И не обладая сбалансированным сознанием, мы не сможем помочь друг другу, так как несбалансированное сознание вызывает несбалансированные советы. Наша жизнь это советы. Мы задаём вопросы, получаем ответы, да? То есть жизнь фактически состоит из советов. Всё, что мы делаем это или хотим дать совет, или хотим его получить, да? В общем-то, особенно больше ничего нет. Или мы хотим дать совет, или хотим его получить. Если наше сознание несбалансировано, мы даём несбалансированные советы, от этого стена у людей рушится, соответственно, падают их потолки. Если наше сознание несбалансировано, даже получив хороший совет, мы не способны его принять, не способны его оценить, как следует. Почему это происходит? Сознание это энергия души. Мы должны понять очень простой момент. Сознание энергия души. И не понимая науку о душе, невозможно правильно понять устройство сознания. И так как сознание это энергия, оно находится там, где оно сконцентрировано. Как электричество это энергия, электричество находится там, где оно сконцентрировано в батареечке, например, в аккумуляторе. Там где оно сконцентрировано. Так же наше сознание, на чём мы сконцентрируем наше сознание, там оно будет находиться. Поэтому и контроль сознания осуществляется через контроль концентрации, на чём мы концентрируемся, на чём мы концентрируемся. И пока мы концентрируем наше сознание на материальных объектах, мы будем получать некоторую боль, так как любой материальный объект это боль. Об него можно столкнуться, его можно потерять, его можно, так сказать, его могут украсть, оно может сгореть, намокнуть, раствориться, исчезнуть, что угодно может с ним произойти. Боль. Да? Любой материальный объект это боль, а концентрация на духовных объектах в современной психологии не развита, более того, достаточно так яро отвергается. Этому мы об этом поговорим отдельно. Также диагностика сознания, да, то, что я сначала упомянул, это тоже достаточно немеханический процесс, в большей степени это интуитивный процесс. А интуиция требует определённых условий, это чистота, чтобы правильно интерпретировать какие-то знаки, человек должен быть достаточно чист это условие любых предсказательных техник. То есть если мы получаем какие-то диагнозы, какие-то анализы, и мы их выкладываем перед собой, то делать на любой врач, на любой психолог, тест это что угодно. Но в конце концов мы должны на основе интуиции дать ответ, что происходит. Если наше сознание не чисто, как мы говорили, не отрегулировано, то мы не способны дать верный ответ. верно продиагностировать состояние. Не можем продиагностировать состояние, не можем дать правильный совет. Не можем дать правильный совет, мы обманываем человека, несём реакции, болеем. Поэтому больше всего болеют врачи, психологи. Понимаете? То есть те, кто дают советы, они болеют больше всего. Учителя также много болеют. То есть те, кто дают советы, те, кто дают советы, так как время от времени они не способны продиагностировать ситуацию, дают неправильный совет. неправильный совет. Поэтому необходимо в этом разобраться. Итак, мы должны протестировать наше сознание, и тест должен быть на что? Тест должен быть на чистоту, так как сознание тестируется на чистоту, и чистота зависит от вкуса. Чистота сознания зависит от вкуса. Что происходит? Сознание собирает информацию от чувств и анализирует эту информацию через специальное тонкое сито методом принятия и отвержения. принять, отвергать, называется вкус. И у всех он разный. Мы все принимаем одно, отвергаем другое. У всех свой набор, свой набор принятия-отвержения. Поэтому у всех разный вкус, разный вкус. На этом основаны современные а методологии, когда вас тестируют по цвету, по запаху, достаточно много, когда могут определить состояние вашего сознания, потому что он нравится. Потому какие цвета нравятся человеку, можно определить его карму, можно понять какие энергии этого мира действуют на его сознание. Легко можно догадаться, достаточно легко. Каждый цвет связан с определённой энергией этого мира. Поэтому можно догадаться, чего ему не хватает. Чего ему не хватает. Иногда само тело подсказывает, э, давай определённый цвет глаз. Это тоже указывает на природу человека. Что ему нужно, что это, а, чего ему не хватает. Много таких методов тестирования. Так интересно. А потому что нравится кошечке, мы можем определить его конституцию, его болезни. Очень легко можем определить, как ему подобрать хорошую диету. Если мы знаем его вкус, мы знаем всё. Если меняется вкус, меняется сознание. Вкус связан с сознанием. Меняем вкус, меняется сознание. И это есть признак развития или деградации. Признак развития или деградации. А пример возьмём другой, отстранённый. Например, как это происходит Когда что-то добавляется, то вкус меняется. Например, а у женщины может неожиданно измениться вкус. И она может почувствовать абсолютно необычные вкусы пришли. Абсолютно неожиданно, она никогда этого не хотела. Что это такое? Это признак чего? Беременность. Да. Что это значит? Новое тело появилось. Новое тело с новыми желаниями, абсолютно новые желания, необычные желания, новые желания. И это уже другие желания. Не её так интересно. Не её желания. И наоборот, вкус может меняться, если меняется сознание человека. Вкус тоже может меняться. Это часто наблюдается, например, а, вот, ну, тоже ситуацию возьмём. Например, у женщины хорошее настроение, ей нравится одно, она приходит в магазин, что-то выбирает. Пока она на выбирает, у неё портится настроение. Ей позвонили, что-то сказали. Ну, где-то и рундас уходит в второе место. Это очень быстро меняется. А а сознание поэтому быстро меняется вкус. Поэтому опытные торговцы знают, что человека нужно просто оставить в лавке. Его просто нужно оставить так, чтобы он не смог выйти. Знаете, как на востоке происходит? Вы заходите, вас просто назакидывают ну, вещами так, чтобы вход ещё назавалился, чтобы невозможно было выйти. Как можно больше, чтобы человек остался. Если, если человек остаётся, то он сможет что-то купить, он купит это обязательно. Но если нет, то вкусы быстро меняются. Очень быстро, особенно у женщин, вкусы очень быстро меняются. И всё, уже не надо, она уже уходит в другое место. Очень легко очень изменить вкус. И сознание активизирует физическое тело. Вкус приводит к активизации. Вкус активизирует, вкус даёт активность, заставляет искать этот вкус повсюду. Если мы получили какой-то вкус, мы хотим его искать, где он? где он, где он, где он? Поэтому и вкус нам также интересен, это так как вкус это и энергия истины. Мы говорили, сознание это энергия души, вкус это энергия истины, каким бы он ни был. И желание идти за вкусом, когда сознание идёт за вкусом, это есть поиск истины. И здесь имеется в от того, насколько чистый вкус, можем долго искать истину или быстро. За вкусом водки тоже можно идти. Но поиск будет очень длительный. Но они приходят к этой же идее, да, что истина где-негде там, где-то этот вкус есть. Если за ним очень долго идти, можно к этому прийти, да, через вязу, через проблемы, через белую горячку. Ну, такой путь что делать? Бывают разные пути. Ну так или иначе это путь. Путь, путь. Если мы понимаем, если мы понимаем, мы можем очищать свой вкус и так менять своё сознание. Зачем нам это нужно? Мы очень быстро можем снизить количество глупых поступков. Если мы просто меняем свой вкус, меняется уровень нашего сознания, количество глупых поступков резко сокращается. 75% до минимума может падать. 15-20%, мы говорили, да? Чуть-чуть повышаем вкус, количество глупых поступков резко сокращается, и человек чувствует лёгкость из такого понимания, лёгкость Ну и наверняка вы чувствовали, когда оно поднимали свой вкус, вы чувствовали лёгкость. Сразу легче становится. Легче становится. Намного легче. То есть этот мешок глупости, он падает, нас постоянно преследуют долги, эти глупые поступки. Мы совершали эти глупые поступки, мы должны за них расплачиваться, расплачиваться, расплачиваться. И только мы поднимаешься на более высокую ступень, всё. И легче становится. Меньше этих якорей, меньше этих оставшихся долгов. так интересно. И также мы можем догадаться, что мы совершили глупость. Наш вкус резко деградирует, нам начинают нравиться какие-то ужасные вещи. Когда приходит какой-то ужасный вкус, какой-нибудь китайской тушёнки, когда он вдруг приходит неожиданно, не с того ни с сего. А такое может быть. Вкус сохраняется очень долго. Вкус это определённое впечатление, и иногда нам кажется, что вкус должен через год уйти, через два, а не так. Вкус может 30 лет сохраняться, 40 лет сохраняться. Он сидит там в подсознании. И достаточно несколько глупостей совершить, чтобы этот вкус вернулся. А, вы меня звали? Я здесь. Что нам там нравилось раньше? Понимаете? Очень быстро происходит. Он не уходит навсегда. Он рядышком стоит. Может, вернёмся, может, позову то ещё назад. Знаете, он никогда не уходит полностью. Называется проработка кармы. И вот вкус никогда не уходит полностью, он остаётся где-то рядышком стоит за углом. Нам кажется, я уже велик, у меня уже нет этот, этих вкусов. Но однажды мы совершаем глупость, и вдруг нам опять что-то нравится. А опять нравится какая-то глупость, опять нравится какая-то гадость. Так быстро это происходит. Так можно определить, что-то я делаю не так. Что-то не так. Что-то не так, когда вкус вдруг появляется какой-то низкий, резкий вкус. В процессе очищения, если мы очищаем свой вкус, происходит наполнение, уходит чувство опустошённости. Если наш вкус повышается, то пропадает опустошённость. Это похоже на то, как на востоке это так часто со мной происходило. Я прихожу к кому-то в гости, мне выносят поднос очень большой поднос, и я его съедаю, думаю, какие гости, какие хорошие хозяева, так здорово, так много всего приготовили. И когда я всё съедаю, я уже собираюсь уходить, и вдруг выносят второй поднос. Оказывается, это было только первый поднос из трёх. Я чувствую великое наполнение, и уже понимаю, что да, тут придётся наполниться. Также мы, если мы увеличиваем свой вкус, то каждый новый вкус, он на порядок больше предыдущего. Поэтому настоящий гурман тут увеличивает свой вкус, повышает его. Каждый новый вкус в 1000 раз тонше. Гур гурман это уточняет свой вкус, уточняет свой вкус. Сейчас есть такие у ну, нас современную идею, знаете, культура приёмовина, культура употребления спиртных напитков, ещё что-то. Это не вкус. Нет. Вкус это утончение, утончение, утончение, и тогда каждый раз раскрывается глубина вкуса, раскрывается глубина вкуса в 1000 раз, 1000 раз удивительные результаты происходят. Удивительные результаты, и это приводит к тому, что мы способны идти в глубину. Сначала нам хочется широты, побольше вкусов разнообразных, да? Ну если наше сознание очищается, то вкус идёт в глубину, и вдруг мы начинаем чувствовать настоящий запах, вкус очень простых вещей. Когда пост, например, мы мы попостились несколько дней, потом мы начинаем чувствовать запах хлеба. Чувствуете запах хлеба после поста? Э, <звук> да, когда долго нет у хлеба, просто хлеба долго нету, всё, фу, пахнет свежим хлебом, горячим, проходите мимо места, где его пекут, невозможно. так вкусно очищаются, но так, когда вы выходите каждый день, вроде бы, ну, хлеб, хлеб. И также если наше сознание очищается, мы начинаем удивительную глубину чувствовать каждого объекта. Если это чисто объект вода, молоко, масло, хлеб, такие простые вещи, сыр. Но мы вдруг начинаем в самом простом чувствовать самую глубину. Высачивающую глубину в самых простых объектах, высачичайшую глубину, высачичайшую глубину. И мир раскрашивается красками Мир становится разнообразным, когда мы возвышаем свой вкус. То это как будто вы выкинули чёрно-белый телевизор и купили цветной. Помните? Я помню этот момент. Я не поверю своим глазам, когда мы выкинули чёрно-белый и купили цветной. Давно, правда, было. Но я помню этот момент, а я был абсолютно ошарашен. Я не верю, что такое может быть. Помните, кто? Очень интересный был момент в жизни. Вот так же у нас происходит, когда мы выкидываем низкий вкус и переходим на более высокий вкус сознанию, абсолютно меняется ситуация. Абсолют оказывается абсолютно другой мир, более глубокий, более глубокий. <с> Но если наше сознание деградирует и погружается в иллюзию, то сознание делает самые ужасные вкусы очень привлекательными. Так деградация происходит, вдруг самые ужасные вкусы становятся очень привлекательными. Итак, наше сознание это некоторый мешок, вещь мешок, мешок, который мы получили, проявив желание искать свою собственную истину. Мы хотим найти свою истину. И нам дают этот мешок. Хочешь искать ищи, вот тебе мешок для сбора истины. И у нас появляется сознание о том, кятелу. И в него мы складываем все свои находки, которые сделали в этом мире. Мы находим объект, развиваем к нему привязанность и складываем его в свой мешок. Они там все до сих пор хранятся. Огромный, тяжёлый мешок. И он очень сильно давит на плечи. Мы говорили об этом. Он находится на плечах и давит на плечи. К этому массаж начинается с плечевого уровня. Если вы хотите быстро отдохнуть, быстро расслабиться, необходимо плечи вот эти места помассировать. Так арма вот сюда даёт в первую очередь и человека придавливает к земле. Вы замечали? Например, старостью вот придавливает слишком много кармы. Давит, давит. Можно увидеть, если у человека тяжёлая карма, он идёт по улице, и он сгорбленный. Этот мешок прямо видно. Он давит ему на плечи. И он идёт весь сгорбленный. можно увидеть. Так это простое. Если карма более-менее лёгкая, то есть он подпрыгивает с вождусными мешариками. Давит, давит, давит, давит. Если хотите кому-то помочь, сначала плечи ему помассировать. Те те места ему легче станет на некоторое время. И складывание вещей в своё сознание это процесс разглядывания. Если вы посмотрели на что-то, потом можете это вспомнить, значит, эта вещь уже у вас в сознании. Мы его уже взяли. Оно уже у нас уже накопили. Поэтому мы должны научиться правильно обращаться со своим сознанием. Он давит на плечи, давит, давит, давит, придавливает на земле, чтобы мы перестали совершать много глупостей. И особенно быстро наше сознание наполняется новыми объектами во время общения. То есть общение у нас сейчас на современном уровне, когда мы делимся собранными вещами. А я что сегодня увижу? А ты что? А я-то сегодня увидел. И мы передаём друг другу, нужно как можно красочнее описать то, что мы увидели, да? Чтобы тот представил, как только он представил, ему это передалось. И нам стало легче немножко. У него такое уже не только у меня. И он нам в ответ: "А я что видел, вы тоже описываете очень красочно". И как только оно представилось, у нас тоже появилось такое немножко мистический процесс, но реальный. Так это происходит очень интересно. И наша задача научиться не добавлять свой вот этот мешок вещь, мешок нового хлама, научиться обмениваться драгоценными дарами. Называется техника безопасного общения. Техника безопасного общения. Э, необходимо это тоже тест на некоторую нашу чистоту. Например, если мы общаемся, например, с чеком, который любит футбол. Если после этого нам очень захотелось пойти и подождём погонять мяч, и попробовать мокрым мечом попасть в вороту. Значит, мы переняли его идею. А если после общения с нами ему вдруг захотелось приехать по святым местам Руси, съездить в Киево-Печерскую лавру или ещё куда-нибудь. Значит, мы ему немножечко передали наше общение. Поэтому очень интересно общение с трансценденталистами, так как у трансценденталиста, кроме огромного мешка кармы, он тоже остаётся есть маленькая шкатулочка с драгоценностями, это его духовный опыт. И даже когда вы ему передаёте много-много хлама, то в ответ он вам аккуратненько в кармашек изумрудик небольшой, 4 карата. 800 долларов за караты он в кармашек отменится. То есть это не равноценно. Общение с трансценденталистом всегда неравноценно, это всегда подарок. Это подарок. Мы приходим со своим хламом, и меняем его на бриллианты, рубины, алмазы, на, на всё что угодно. Поэтому не равноценно, не равноценный обмен. Нужно быть очень благодарным за такое общение, потому что очень равноценно. И контроль передачи привязанности осуществляется за счёт контроля дистанции. Так как наше сознание распространяется дальше, чем наше физическое тело. От некоторых лучше держаться в километры, да, а то и подальше. Кому-то можно поближе. Ну так или иначе, если вы чувствуете, что передаётся что-то, нужно просто дистанцию увеличить. Дистанцию, когда слишком много передаётся. А чтобы кому-то что-то передать, нужно сокращать дистанцию. Поэтому контроль вот этой передачи осуществляется за счёт дистанции. Это отдельная тема. Отдельная тема. В какой-то мере это похоже на такую химическую войну. Духовное знание разъедают наше материальное тело. Значит, а материальное знание развязывает наше духовное тело. И вопрос, кто больше защищён, кто больше специалист в этом, кто кого разъест в конце концов. И ещё можно сравнить с укусом моляриного комара, вроде маленький комар. Но если он вас кусает, даже если вы боксёр профессионал, все, три дня вы 3 дня вылежите в нокауте. Температура 40, ничего сделать невозможно. Даже если вы супербоксёр, 3 дня в нокауте у маленького комара. Пум. Всё. И также духовное знание и материальное знание тоже имеют такую природу. Чуть-чуть если укусится, совсем чуть-чуть, то это может свалить. Поэтому, если вас укусит опытный материалист, вы свалитесь от его укуса и 3 дня можете валяться в иллюзии, не понимая, как я попал в эту ситуацию. Но если Ну у вас есть троцедентные знания, вы тоже кого-то эти кончиком укусите. <свят> Это его свалит. Поэтому идёт такая некоторая интересная эзотерическая война, кто кого перекусает. И тут нужно кусать и убегать. <свят> Метод такой профессиональной партизанской войны было отработано укусить и убежать. <свят> Собаки так делают, вы заметили? Да, укусить бюджет. <смех> Уже отработанная техника. Отработано, ничего нового придумывать не надо. Если укусить и остаться, то могу закусить ответ. <смех> Поэтому дистанцией нужно уметь пользоваться. Нужно уметь пользоваться. Ну, Некакое это такое сравнение грубое, но что-то становится понятно. И в, в, в течение суток наше жевание проявляется по-разному в три этапа. Первый этап это сон без наведения. А особый этап, он вызван специальной энергией, она называется Маха Вишну. Сон близосновидения, очень интересный этап, и затем желания проявляются. И они проявляются в форме сна, начинаются сны, даже если мы их не помним, это сон со сновидения, и второй этап проявление желаний. Он вызывается энергией Гархада Кашавишну. И когда эти желания становятся очень сильными, они заставляют нас проснуться и выполнять эти желания. И мы просыпаемся. Начинаем действовать очень сильным желанием. Это называется кшируда кашавишну. Очень сильным становится желание. И поэтому цель в развитии сознания то научиться сохранять своё сознание возвышенным на всех этих трёх этапах. На всех этих трёх этапах, все 24 часа в сутки можно научиться сохранять своё сознание возвышенным. Так интересно. И Наше сознание настолько наполнено желаниями, что специально для нас фактически со создаётся и микрокосм, и макрокосм. И есть две теории, да, то, что природа создаёт живое существо, и то, что живое существо создаёт природу. Ну поэтому мы должны помнить да, эту концепцию, что в общем-то для исполнения наших желаний создан микрокосм и макрокосм. Целая это система. Огромная система, чтобы могли, как Disney Land, если богатый папа может повести своего ребёнка в Диснейленд, вот он может бегать целый день. Также мы сейчас в таком Диснейленде, который у нас специально привели. Очень много всего развлекательного, но потом всё заканчивается. Рано или поздно приходится уходить. И главное за этих желаний наслаждаться отдельно от всех, веселиться отдельно. Отдельно главное желание, которое создаёт всё это творение. Например, за 2024 год было совершено 60 млн оборотов. Это вот последняя статистика. А недавно я прочитал огромное количество. Поэтому сейчас даже трудно родиться живым. Родиться живым фактически невозможно. Мы мы говорим, жизнь трудная. Жизнь не трудная по сравнению с тем, как трудно родиться. Фактически невозможно. То есть невозможно родиться. Ну если мы всё-таки родились, то жизнь нас пытается убить как-то, отравить ещё чем-то, кока-колу нам подлить. Знаете, что делают кока-колы в Индии? Опрыскиваю растения, чтобы их не ели жуки. <свят> как пестициды используются? Опрыскивают очень дёшево. Берёте коко-колу, разбавляете водой и опрыскиваете своё поле. И никто не ест это больше поле. <свят> никто больше не кушает. <свят> очень такое интересное при применение. Нас пытаются потом всю жизнь чем-то отравить, накормить, как-то убить ещё что-то, и потом очень трудно умереть спокойно. Очень трудно спокойно умереть. Или раньше пробьёт, чтобы не мучился. Или не до спокойной умереть, то кам заб... до смерти забьют. Уже раз 7-8. Точно умрёт. Нет, может быть ещё есть шанс, ещё разу, ещё разок, ещё разок, разок, разок. Да, так вся жизнь примерно и проходит. И причём некоторым это нравится. Вот это ведах называется сумасшествие. сумасшествие, поэтому необходимо наладить свои мыслительные процессы, чтобы ориентироваться в этом мире, где здоровое мышление, где сумасшедшее мышление, и как совершать, как можно меньше ошибок на этом пути выхода из этих глупостей. Итак, мы разобрали некоторые моменты, да? То есть мы разобрали, что сознание состоит из ума. Мы говорили об этой функции, да, это принятие, и отвержение разума, умение дать обоснование, умение найти полезность А эго эго отвечает за функцию чего я достиг. И как это важно, гордость тем, что я достиг. И пять оболочек мы ещё, может быть, не говорили, да, чуть-чуть постобой об этом вспомним. Панчакоша, пять оболочек. Первая оболочка она моя, когда мы думаем, что самое главное в жизни еда. И, в общем-то, до какой-то степени так оно и есть. Это самая грубая оболочка, поэтому больше всего беспокоют Если если прекращается доступ еды, все начинают волноваться. Все начинают волноваться. Если сейчас сдать объявление, что а завтра с хлебом будут проблемы в Москве, все начнут волноваться. Да, все начнут волноваться. Просто хлеба, ну и все начнут волноваться. Такое происходит время от времени, когда очень много муки или ещё чего-то, то хорошая пиар-компания делает хорошие продажи за небольшое время. Самая грубость, вторая, про намы мы знаем. предсёк думают, самое главное в жизни движение, работать надо, суетиться надо. Чек думает, просто если быстро бегать, то проблемы решится. Если много проблем, надо ещё быстрее бегать. Поэтому есть две философии бизнеса. Первая это философия бизнеса это бегать за деньгами. И тут возникает вопрос, что же они убегают? И ответ очень простой. Деньги это женская природа. И женщины очень пугливые. Если мы очень страшные, то она от нас убегает. Поэтому она столько страшна, что она от нас убегает, и бегает она очень быстро. Она пугливая, бегает очень быстро, поэтому догнать её очень трудно. Поэтому есть другая теория бизнеса стать таким хорошим, привлекательным, чтобы она сама о нами заинтересовалась и подошла к нам, познакомится. Вторая теория так. Тоже грубо, но в этом принцип. Можно было это развернуть в лекции на пять. Но принцип в этом, что что мы делаем? Догоняем свою удачу или мы, или мы становимся такими, что удача сама приходит к нам. В этом идея. Ну как вы думаете, что легче? Догнать удачу? Где очень трудно догнать удачу. Так. Об этом очень много песен спето, да? А следующая третья это манома, где самое главное в жизни, думаючи о том, мышление, думать надо, думать, мозговать надо. Нужно просто хорошо подумать. хорошо подумают, как думают, самое главное это мыслительный процесс, это такой клуб, что где когда создаёт все очень умные, все много знают. Главное это мышление. Четвёртая Вигьянамая, когда человек думает, самое главное в жизни это понимание своей внутренней природы. И очень привлекает эзотеризм. Ему это очень нравится медитация, всё. И только на пятом уровне человек подходит Ванандамай к духовной жизни, понимает, что самое главное это духовность. настоящая духовность. Итак, вот все эти функции сознания проявляются через эмоции, и наше сознание состоит из эмоций, поэтому изменение его лежит через очищение, развитие, контроль эмоций, это вкус эмоции, то, что мы сейчас обсуждали. И современная психология даёт три способа. Первое это подавление эмоций, второе игнорирование эмоций, и третье это выпускание эмоций, освобождение эмоций. И все они, в общем-то, не приводят к окончательно благоприятному результату. Они действенны до какой-то степени, но не окончательно, не полноценно. Поэтому мы будем изучать четвёртый способ, который даёт восточная психология. Это перенаправление эмоций. Перенаправление, трансформирование эмоций. Что способно решить наши проблемы до какой-то степени? Угу. Так вот, поэтому теоретического материала сейчас не задайте вопросы, чтобы мы дальше пошли. Так, теоретическая база сегодня специально дал, чтобы вся неделя прошла интересно. Вопрос у Вики, пожалуйста. Ага. 12 цветов одежды, вы сказали, из которых цвета, можно конечно, чего-то не хватает, тестировать можно по другим последним, что значит вот этот цвет. Это большая тема. Каждый цвет связан с отдельной функцией нашего сознания. Функции разделены на девять подфункций, они связаны с Если мы возьмём, например, астрологию, это связано с конкретными планетами. Если мы возьмём солнце, это золотой цвет, если луна это белый, серебряный цвет, если у питер зелёный. Понимаете, если сатурн коричневый. Ага. Да, ему этого не хватает, или наоборот. Да, ему этого не хватает, поэтому он добавляет этого цвета. Ну, то есть это не хорошо и не плохо. Почему? Это это не хорошо, не плохо, это просто тест. И так можем догадаться, как себя вести с этим человеком, что ему давать, как с ним общаться. То есть это отдельное форма тестирования. Можно тестировать почему угодно, по по поведению человека, по его словам, а, по его цвету одежды, по его питанию, по его руке, понимаете, по его дате рождения, по его по его языку, по его форме уха, как угодно, разные методы тестирования. Для для чего мы хотим это, чтобы строить хорошие отношения. Поэтому мы берём тот метод, который нам нравится, изучаем его в какой-то традиции. То есть должна быть какая-то традиция. И получаем ответ, как сделать этого человека счастливым. То есть если мы что-то тестируем, ответ должен быть, как его сделать счастливым. Ну, как его сделать счастливым. Цвет устраивает, потом какие-то другие. Ничего страшного. Что за десяти? Что ему дать? Не, нужно смотреть конкретную личность. Класс. Цвет глаз также. Но это уже более физи физиологические тесты, мы можем определить его конституцию. Когда мы можем определить конституцию человека, когда мы можем определить, чем чем человека лучше кормить, когда ему лучше спать. Поэтому, например, если мама обладает этой системой тестирования, она может легко догадаться сразу, что будет любить её ребёнок, чем его кормить, чтобы заранее корректировать его здоровье. Где это можно узнать? Можно узнать у любого специалиста, который практикует свои методы тестирования. Например, а? Аюрведа. Аюрведа, да, то есть каждый специалист обладает своей методикой. каждый специалист. Аюрведа это целая область. И в этой области тысячи способов тестирования. И каждый специалист развивается в своих областях. Вы знаете, вот у меня, например, две области. Это у меня дата рождения и рука человека. Это мои методы тестирования. Вот я их изучаю профессионально, и мне достаточно увидеть вашу руку, чтобы всё вам сказать, Понимаете? или просто знать вашу дату рождения. Я могу всё рассказать об этом. Это просто метод тестирования. То есть, а психология делится на две вещи: это метод тестирования сознания и способность дать правильный совет. Поэтому каждый хороший психолог должен иметь свой отработанный метод тестирования и должна быть школа советов, как дают советы. Поэтому, например, у меня бенгальская школа. То есть вот я изучаю бенгальскую схему тестирования и бенгальскую схему, как дать правильный совет. Ти поэтому каждый ночит своему, и так как мы все разные, и каждому понравится что-то своё. Ну, поэтому есть разные специалисты, просто найдите того, кто в этом разбирается, именно то, что вам интересно. Ну или до начала что-то прочитайте, сейчас всё завалено литературой на эту тему. Просто она достаточно такая, ну, любительская. Она любительская факт, но это всё равно ну, интересно какой-то степени, вы можете что-то для себя почерпнуть, если вам это очень близко. Просто с каким-то хотя бы специалистом из другой области посоветуйтесь. Если специалист даже в другой области специалист, некоторые принципы он вам объяснит, чтобы не ошибаться. Потому что есть некоторые предостережения, ловушки, и вы сможете понять принципы, как это изучается. Угу. А вы имеете в виду, когда эксперимента с данными. Это о наименее, считается, если мы генерируем гипотезы или это. Потому что, в принципе, это, угу. Эксперименты над сознанием, когда мы не знаем, чем всё закончится. Когда мы не понимаем, как устроен этот механизм. Когда мы не понимаем, как устроен механизм и просто нашли какую-то методику, и она даже на ком-то работает, это не значит, что она на всех будет работать. Например, в аюрведе есть такая цитата интересная: неквалифицированный врач может вылечить больного, если у него хорошая карма, но он однозначно убьёт больного, если у него запущенная болезнь или карма тяжела. Поэтому так возникает народная медицина. Научите научиться, как стать великим народным врачом прямо сегодня и быть известным на весь мир. Вот это? Вот это, если снова очень просто. Берём простой рецепт. Стакан яблочного сока, пол чайной ложки мёда хорошо. Да. По дольке лимона, чёрного перца. Всё это нужно отстоять день. в солнечных лучах на подоконнике. Потом ночь в холодильнике и три раза в неделю по две чайные ложки перед едой. Так вы думаете, в скольких случаях этот рецепт поможет больным с любыми формами заболеваний? 95% довольно низкий как бы закуп. Нет, 50%. 75. Такова статистика такова. В 75% случаев больной вылечивается сам, так как ему хватает резервов организма. Вы даёте свой рецепт, назначаете его всем. 75% людей вылечиваются. 75% людей восстановитесь за год великим лекарем. 25 умирают. Но 75 вылечиваются. Говорит, но ну, они просто неправильно применяли мой рецепт. Сами виноваты. Так основывается народная медицина. Видите? Это называется дать свои очки другому. Идеальные очки, я как уже сам нашёл лично 8 лет, всем рекомендую. Мин минус -5. Так хорошо всё видно. Это основано вся на традиционной медицине. Поэтому, знаете, врач это тот, кто знает сотни вариантов лечения одного этого же заболевания и продиагностировав конституцию, тип заболевания, стадию заболевания человека, все внешние факторы, он выбирает что-то из этого. Он выбирает что-то. Он способен выбрать. Например, в аюрведических трактатах описывается, что аюрведический врач должен знать 600 собительных. 600 только собительных, чтобы подобрать каждому его собительную, ну, одну. В этом идея персонализма называется. Персонализм, персонализм, не обобщение, а персонализм, и тогда действительно не будет побочных эффектов. А когда всем томатный сок давай, это, конечно, поможет. В 75% случаев, потому что не навредит, в общем-то, никак. Достаточно любой безвредной рецепты, человек это будет помогать. Туда чуть-чуть имбиря, лимона, мёда, и так будет хорошо помогать. Да чёрного перца вообще будет здорово. 75% людей вылечится. Но 25% -то умрут. Поэтому речь-то не в 75, они сами по себе вылечатся без вас, хорошо. А речь в в 25, которым вы загоните в могилу. И придётся потом, так сказать, очень тяжело страдать за это. Не, и... не знаю, система, мы не должны вышторией искать. Поэтому в нашем сознании есть очень тёмные области, например, подсознание. Подсознание это область, где скрыто, как я говорю, наше живание из прошлого. Их много. Это сравнивается с подвалом, где живут змеи. И эти змеи очень ядовиты. Если мы начинаем там шурудить своим что-то сознанию и заходим в эту область во бессоподсознания, мы начинаем оттуда выгнать пару змей. Если они укусят, это смертельно. Мы не будем знать, что с этим делать. Такое происходит время от времени. Начали, начали ну шурудить, хлоп, человек уже сумасшедший. Ничего сделать невозможно. Это постоянно происходит в эзотерических практиках. То есть лезут, лезут, лезут, куда лезут, никто не знает. Пока человек точно не знает, как это устроено, нету школы, много тысячелетней школы, нельзя лезть сознаю, там не видно ничего. Там ничего не видно. Попробуйте просто в свой подвал без фонарика залезть. Не видно ничего, сразу ногу сломаете, знаете? Так же и в сознании. Нельзя лезть в сознание, не понимая, как оно устроено, большая проблема возникает. Можно этих змей расширодить этих змей. Очень опасно. Поэтому, например, в этом году я жил, когда в гостинице в Индии. Я вдруг пришёл вечером, и все бегают с большими глазами: "Фонарик тащи у меня был, фонарик большой. Фонарик быстрее, что такое змея в подвале?" И там темно было. И когда только этот, ну, хозяин гостиницы взял фонарик, взял большую палку, только тогда он туда пошёл. И фонарик это знание. Нужно видеть, что там, нужно понимать, как это устроено. А палка это метод. Должен быть метод отработанный тысячелетиями отработанный. Не может быть метод отработан на собаках. Современная система это отработать лекарство на низших живых существах, на более простых, и перенести эту методику на более высокое живое существо, на человека. На животных отрабатываются методы лечения, а переносится на человека, но человек на порядок сложнее устроен. Сознание на порядок выше тела, на порядок сложнее. Факт? Факт. Но тестируется на животном, переносится на человека. Как это возможно? При этом переносится проблемы также. Побочные факторы. Видите? Побочные факторы. Лекарство должно быть сверху дано. Сверху с более высокого уровня. Но это очень трудно. Должна быть некоторая квалификация для этого. квалификация должна быть. Ну это вера в конце концов. Вера в конце концов. А когда мы берём более нише издание, первоначально более высокий уровень, только все страдают. Поэтому необходимо знание, палка, методика, которая работает, работает из года в год. Из года в год. Из года в год тысячелетия работают. Поэтому лучше брать от отработанные методики. А считается, ну, методика отработана, если она на на пяти поколениях проверена. Это не, не меньше, чем 300 лет. не меньше чем 300 лет. А тогда считается более-менее отработанная методика. Сколько у нас отрабатываются методики? 10 лет, 15 лет. Сколько не отработавшихся? 300 лет. Вот тогда методика отработана, более-менее можно и доверять. Поэтому а как мне очень часто подходит, особенно Новосибирск, где-то ещё такие места, где академгородки, там этих методик, боже мой, сколько. И мне подходят и постоянно, постоянно новая методика, новая, новые. Вот Сафолегович, давайте вы будете его рекомендуют продавать. Я потом не знаю, куда деться от всех этих складов новых. Я я всё равно спрашиваю, сколько лет она отрабатывает? Как сколько, целых полгода. Говорю, ну, давайте я ещё 299,5 лет подожду. И тогда я уже смогу о ней говорить, пока не буду извините, о ней говорить. И мне что только не говорят, какие только вы не представляете. Просто пройдите через эти города, где вот это вот, так сказать, мозги России кипят, и сто километров методик расскажут. Так всё, такой энтузиазм, но ничего не отработано. Ничего не отработано. Видите? Ничего не отработано. За кого пойдёте делать операцию? К тому, кто полгода оперирует или кто 60 лет оперирует? Зато шансы у человека вообще. Нет. Что? А вы прощаете, развиваете. Вообще никакого нет. Как Он же нет? В случае нет ни знаний, ни еды, которые практически люди потери, которые нуждают так. То есть вот кто брат, вот это всё это потери. Только мы сегодня вот. На предыдущих лекциях я объяснял, ну почему у нас есть шансы. Были на предыдущих лекциях. Не совсем, на наверное. Я говорил, что тема специально устроена так, что она способна подстраиваться под небральный образ жизни. И она способна жить, даже если мы неправильно питаемся, неправильно спим, ужасные продукты употребляем. и ведём себя некультурно. Тело подстраивается и живёт минимум среднюю жизнь. Есть три продолжительности жизни. Первая продолжительность жизни считается, что человек прожил жизнь, если он дожил до 33 лет. Это первая продолжительность жизни. Кто-то уже прожил целую жизнь. Уже пора умирать. Но даётся второй шанс, если вторая жизнь до 66 лет. Ему даётся второй шанс. Он может до 66 прожить. И даже более того, может быть дан третий шанс до 99. И считается, что всё нужно успеть сделать до 33. Всё нужно успеть сделать: стать разумным, родить детей, всё понять, стать счастливым, желательно святым, то есть до 33 изменить мир. Понимаете, это много нужно сделать. Если нет, даётся второй шанс. Даётся второй шанс. Поэтому тело способно до 33 лет прожить, даже если, ну, Если мы совсем даже ничего не знаем, совсем ничем не можем пользоваться, оно как-то проживёт. У него так сказать, оно рассчитано на нашу глупость. Знаете, рассчитано на нашу глупость. В нём противоударное устройство. Ну видите? Человек может с балкона вывалиться и дальше ходить спокойно. Вот всё. Честь лестик с землёй рассчитана сегодня вот сейчас на вот этого. Фактически да. Не дай бог бы наше тело было рассчитано на разумное поведение, мы бы все умерли сразу. Через 3 дня. Не дай бог, в нас была бы система, как в машине, только этот бензин, только это масло, мы бы через 3 дня уже остановились и у нас бы всё бы сломалось. Но мы можем в себя вливать всё, что угодно. И ещё какое-то время доживать. Но вся проблема в том, что э срок разумной жизни будет сокращаться. То есть э время Непонимающие старости будет больше, если мы питаемся достаточно вредными продуктами. Это вот старческое вот это вот время, когда у человека нету возможности мыслить и действовать, оно будет удлиняться. Оно будет удлиняться. Поэтому человек даже, в принципе, и проживёт сколько ему положено, но вот время старости удлинится будет больше в два-три раза. А это достаточно печально. Не хочется. Ни того не хочется. Сейчас считается, что старость где-то начинается после 35 лет. Потихонечку память начинает отказывать, органы начинают отказывать. Денег деньги уже трудно зарабатывать. После 35 лет уже начинается некоторая слабость, называется кризисы пошли уже тяжёлые. Поэтому достаточно быстро это приходит. Ну вот первая жизнь уже заканчивается в 33 года, уже начинаются проблемы. Поэтому лучше всё-таки правильно себя вести. Так интересно. Угу. Что я присеку? Всегда его вот общение мы называем каким-то деянием. Ещё микровышка. Мешка. Как защитить вот от этого вируса? Это принципиально. Нужно обмениваться драгоценностями. Есть, да. Если вы обмениваетесь драгоценностями, это защита, но когда вы чувствуете, что это происходит только в одностороннем порядке, необходимо увеличить дистанцию. дистанцию. Мы должны чувствовать опасность, что опасность есть. Если вы идёте по улице и навстречу появляется кто-то о по вечерам, лучше убраться в ложную скромность, руки в ноги и убежать. Снять туфли и бегом. Тут поздно, так сказать, думать о философии. Нужно увеличивать дистанцию, желательно как можно быстрее. Практичность должна быть некоторый. Поэтому, если можете, ну, поделиться драгоценностями, факт Ну если вы чувствуете, что их у вас просто всё отнимут, то это уже немножко другое общение. Лучше убежать. Поделиться с тем, кто хочет. Это будет более ценно. Угу, сейчас я посижу. Скажите, пожалуйста, дорогу сказали про сон, и про Сатхана, по вообще. Ну здесь, э, как считать? Вот карты ягод вот э на то, что на постановки осатаны правильные. То есть вот, наверное, надо, значит, плохую там отработать и жить её. Вот, скажем, посвеваться в этих вот и прочих практиках и тогда уже, э, с осана можно застоновить, контакт она может иметь. Mm -hmm. ситуацию, да? То есть что принять из тех практик, которые нам даются, yeah. чтобы не перегнуть палку. Это интересно, mm -hmm. да? интересным. Это вопрос о вопросах фанатизма. Фанатизм заключается в том, что мы э не гармонично развиваемся, сразу от чего-то отказываемся или сразу что-то принимаем. А э, самый безопасный путь это идти за вкусом, необходимо выбрать из возвышенного тот вкус, который нам нравится и идти за этим вкусом. И этот один вкус, как одно звено на цепочке, вытянет всю остальную цепь. То есть необходимо выбрать то, что нравится и начать это делать. Когда вы начали делать это, остальное автоматически постепенно у вас разовьётся. Если вы берёте одно то, что вам нравится и 99, то что вам не нравится, придёт разочарование. Его не исправить, то есть не хватит вкуса. Вкуса позитивного должно быть много. У нас в сознании как весы, некоторые присутствуют. Сколько позитивного вкуса, сколько негативного вкуса. Например, мы сейчас знаете, чем занимаемся, мы сейчас называемся новым новым разделом в психологии, она называется позитивная психология. Ново интересно. Раздел позитивная психология. Мы сейчас это с вами изучаем, что значит это психология развития позитивного вкуса. Его должно быть больше. Позитивного вкуса у человека должно быть больше. Когда его больше, человек стабилен. Он способен развиваться, у него нет кризисов, он способен переживать какие-то негативные события, трудности, ситуации, видите? Но если их мало, и мы даже приняли очень хорошую систему, Но у нас очень мало позитивного вкуса в этой системе. Мы разочаровываемся в самой системе. Понимаете? Поэтому необходимо всё время контролировать, чтобы позитивного вкуса было достаточно много. Тогда можно добавлять то, к чему мы ещё не испытываем вкуса, но считаем полезным. Понимаете? Поэтому позитивный вкус сначала должно быть много, а потом то, что полезное, и на основе этого позитивного вкуса может это полезное терпеть. Но если вы чувствуете, что негативного вкуса больше, может быть проблема. Вы можете лишиться всего. Можете лишиться всего. Также, как в семейной жизни, должна быть очень много позитивного вкуса в семье, а иначе ничего не удержит. Ни дети, ни, ни совместная почта, так сказать, ни нехорошие отношения с родителями, ни будущее ничего не удержит. Все просто разбегутся в разные стороны. Необходим позитивный вкус. Позитивный вкус. Может, даже мы поговорим об этом позже. У меня есть новые материалы, как развить в семье позитивный вкус. А? Тёще. Тёще. Совсем проблема. Тёща настроена негативно всегда. Тёща негативно настроена, было от. Было. Её же изменить нельзя. Нельзя. Остальное всё должно быть позитивно. А что-то себя ведёт негативно, мы должны помнить, Любая система в этом мире это соединение плюсов и минусов. Не бывает абсолютно позитивной системы. Нету. Пока мы тут находимся, нет. Здесь нет абсолютно позитивной системы. Всё, что бы вы ни взяли, оно может сломаться. Всё, что бы вы ни взяли, есть какой-то минус. Знаете, обязательно. Поэтому и в семье тоже есть какие-то минусы. Бывают какие-то минусы. И поэтому, если всё остальное более-менее позитивно, и минус один или два, то есть он не передавливает плюсы. Ну то тогда это можно терпеть. Нельзя терпеть, когда слишком много минусов, уже просто невозможно. Например, если вам наложили целую тарелку блюд, и только одно из них не солёное, то можно соль из других блюд добавить, да? Чуть-чуть солёного, чуть-чуть не солёного нормально. Кушать можно, да? Даже если соли нет у рядом. Но если если слишком много блюд не солёных, вы начинаете ругаться: "Где соль?" Поэтому, например, даже в культуре приёма пищи Есть некоторые такой аспект йоги, чтобы развить свои качества терпения, уважения, необходимо ничего не говорить, пока вы не съели эту пищу. Ничего. Пока вы едите, говорить ничего об этой пище нельзя. Нужно её съесть. Это йога называется. И уже потом вы можете сказать, когда съели. А вот в сале. Но пока вы кушаете, нужно съесть. Это сделает вас очень богатым. Ну когда вы так делаете, приходит богатство. Будьте богаты. Ну когда мы сразу же ругаемся, нервничаем, кто это приготовил, что так невкусно. Бог... Богатство уходит, хворит. Терпеть. Ну, лучше съесть, а уже потом или похвалить, или поругать. Так интересно. Это вопрос культуры. Вопрос культуры. Угу. Всё просекли. Почему солить, перчить? Мы просто молчи. Да. Не говорить надо ничего. <смех> так как к вам уже пришло богатство, пища это форма богатства, она уже к вам пришла, от неё нельзя её ругателей отказываться. Это всё, что к вам гость пришёл, вы ругаёте, что пришёл, кто тебя звал, что тебе тут надо. И так и также вам пищу положили, вы что такая не солёная, что такая перчёная, что приделается, тут жареная чувствуется. Ну то же самое, но ну, газовым придёт больше тут вкусом в гостях. Поэтому в этом случае, к чеку приходит разорение, он разоряется. И он постоянно наругает то, что ему приготовлен разоряется. Просто культурная традиция, очень интересно. Угу. Есть ещё вопрос о фине. Мне так и понятно, что нам необходимо вот поговорить на эту тему о принятии плюсов и минусов да вместе. Мне показалось, она недостаточно раскрыта. То есть что происходит? Как мы говорили, система, она содержит в себе плюсы и минусы. Например, у нас может родиться непослушный ребёнок. Но мы не можем после очередной двойки его выгнать из дома. Да? После какой двойки мы выгоним ребёнка из дома? Ну, не выгоним. В каждом доме есть мусоропровод, но мы не можем отказаться от мусоропровода, да? А иначе весь дом превратится в мусоропровод. Я иногда вижу такие дома, когда он забивается всё, в него даже зайти невозможно. Очень интересно. В городе есть свалка, но это очень важная часть города. На розах, кроме цветов, есть колючки, да? То есть есть некоторые минусы. А любят, а если у нас есть, например, какое-то животное, та же собака, она может передней частью очень лезать нас в лицо с радостью. Передно смотреть на глаза, но задняя часть и проблема возникает. <свят> и мы не можем просто отрезать переднюю часть и ставить заднюю, так. Это уже будет чучело, знаете, оно довешивается чучело. Оставили только переднюю часть, лось висит или медведь. Если бы оставили всего медведя, была бы большая проблема. Была бы большая или всего лося. Была бы большая проблема. Но оставили только голову. И то мумифицированную такую. <с> то есть мы не хотим принять всю систему целиком. И поэтому у нас получается чучево, не жизнь, а чучево получается. Нет системы. Одним своим мы должны принять всю полноту организма какого-то, чтобы установить какие-то отношения. Иначе это приводит к вы, к вымиранию этой системы. Целые цивилизации это оно вымирали то, что мы не не могли принять какую-то негативную сторону. Поэтому вот это вот требовательность и милосердие, требовательность и милосердие, терпимость это два концептуальных явления в сознании, которые формируют наше поведение, цели, желания. Должно быть всё сбалансировано: требовательность и терпение. Они должны быть вместе в правильной пропорции. Ну, то есть в формировании сознания есть только два соотношения. Два соотношения в сознании. Первое соотношение мы говорили: я очень требователен к другим и очень терпим к себе, да? Доэт это вспомним. И второе соотношение. Какое? Я очень терпим к другим, но очень требователен к себе. Так или иначе. Это основа нашего развития, или мы движемся вперёд, или движемся назад? Или вперёд, или назад. И в несформированном сознании вот эта требовательность к другим достигает апогея. Это не просто возбуждение, а опасное возбуждение. Это, например, приводит к терроризму. Когда я не могу их терпеть, нужно просто их убить, всё. Ну всё, человек вообще не способен принять какие-то отличия в каком-то другом. Но если кто-то заблудился в лабиринте, ему трудно сразу вернуться обратно. Ну в Одессе я был сейчас, и там есть эти подземные ходы под Одессой. И мне рассказывали, там заблудились дети, 2 недели они не могли выйти. Но они не замуровали вход. Они ждали. Ну, видите, ждали. Сколько мы готовы терпеть изменнения другого человека? Что он забуддил, себя потерялся? У него какие-то проблемы. Сколько мы готовы терпеть и незамуровывать вход в наших отношениях? Сколько мы готовы? На каком дне мы замуруем этот вход? Скажем, всё, не будем больше ждать. На каком? Нам иногда проще просто действительно его замуровать. Поэтому вот эта нетерпимость к другим, к ситуации, которая возникает у других это некоторый признак гордости, желания возвыситься над другими. Однажды анекдот есть такой интересный. Однажды по пустыне шёл измученный путник. И его одежда была изорвана в клочья, он долго не пил воды, и жарко было по пустыне шёл. И вдруг он увидел кувшин. И он схватил его, ну, потёрёт джинвый лютёк. Что оно вы хозяин надо? Ну, это как обычно. Он сказал: "Как что? Домой хочу". Он говорит: "Будет сделано. Давай руку, пошли". Он говорит: "Ты не понял. Быстро хочу". Он говорит: "Будет сделано". Побежали. И мы ждём от своей собственной жизни, что всё будет меняться очень быстро. Что всё будет меняться очень быстро в своему собственном пути, мы нетерпимы. Ждём, что сразу моментально произойдут какие-то изменения, и не происходит всё быстро. Не происходит всё быстро, не должно быстро происходить. Есть такое понятие привыкание. Если мы не будем привыкать, то мы умрём. Если мы даже сейчас быстро встанем, у нас голова закружится. Вот, вот. Можете проверить. Просто встаньте быстро, будет кружиться голова. Необходим некоторый процесс, причём чем старше возраст, тем длительнее, так сказать, эти процессы длятся, метаболические процессы тем длительнее. Но мы ждём очень быстрых, очень быстрых изменений. И вот это нетерпение на самого себя мы изливаем на тех, кто рядом с нами находится. Видите? Собственное нетерпение к своему собственному развитию мы выплёскиваем на тех, кто идёт рядом с нами. Вот в чём проблема-то. В чём? И особенно интересно, когда рядом оказываются два нетерпеливых человека, и не терпят друг друга, это всё превращается в бойцовский клуб. Бум-бум. Они живут вроде бы даже очень мирно, но настороженно. В любой момент может быть проблема. В любой момент нужно противостоять. Поэтому, например, в некоторых духовных традициях Востока Сразу вводили энергию, а, так сказать, идею боевых ну единоборств в духовную практику. Сразу же, чтобы не было этой проблемы вообще. Стали, покушали, по медитировали, подрались, как следует, набили лицо друг друга. Уже не хочется ругаться, уже все с набитыми лицами. Опять дальше позанимались духовной практикой, поработали, вечером ещё раз набили лицо друг друга. Такой грубый метод, но работает. очень интересной работает. Я изучал эту технику. Но, с со стороны это достаточно смешно выглядит. Ну это похоже на то, когда человек с больной печенью учит, как правильно жить человека с больными почками. Или они лежат рядом на кроватях, знаете, и дерутся костылями. Ты неправильно живёшь, ты неправильно живёшь. И дерутся. Ни у того, ни у другого не получается проявить свою терпимость. Поэтому мы хотим проявить благость, значит, мы должны быть достаточно терпеливы. Наше терпение сейчас носит нетерпимый характер, такая это автология. Нетерпимый характер. Например, такие примеры можно привести. Мы можем терпеть алкоголика, который бросил пить. Но не готовы терпеть того, кто не собирается бросать. Но может быть, тот, кто не собирается бросать, выпьет меньше, чем тот, кто уже бросил. Думали об этом? Где вообще логика? Или другая? Мы можем терпеть вора, которого поймали. Но того, кто, так сказать, прошёл весь этот путь тю тюремный, мы не всегда готовы, может быть, принять. Мы, может быть, боимся, может быть, у нас страх. Хотя тот, кого не поймали, может быть, украл в 1000 раз больше, чем тот, кто отсидел. Где логика вообще? Где логика терпения? Или ещё? Мы готовы терпеть того, кто скрывает свои проблемы в развитии, но нетерпимы к тому, кто к кому, честно в этом признаются. Но кто более развит, о чём вопрос? Ещё неизвестно. Или ещё. Мы готовы терпеть несерьёзного последователя своей религии и почему-то нетерпимы к серьёзному последователю другой религии. Что за сумасшествие? Что такое происходит? Вы с этим сталкивались? Сталкивались? Так интересно. Почему? Почему это происходит? Потому что Нам кажется, что кто-то полезен, а кто-то бесполезен. Нам кажется, что есть полезное общение, что есть бесполезное общение. Теперь такой интересный вопрос. Способны ли мы терпеть того самого человека, на которого мы раньше не терпели, если он, например, начнёт давать на нужды нашей организации 10.000 долларов ежемесячно? А? Способны? И причём на доску его повесим почёта. И имя его будем произносить на каждой публичной встрече, на каждом публичном собрании. Факт тут же меняется, потому что наша оценка пока что мотивирована, У нас мотивированная оценка. Мы определяем людей по степени полезен, не полезен. Полезен, не полезен. Ну тогда однажды мы не захотим терпеть женщин, детей, стариков, больных, тех, кто не приносит большого дохода. Так происходит время-время. Однажды так происходит. Например, семена тоже бесполезны по своей природе. Они прорастут только на следующий год. Целую зиму их нужно хранить, ухаживать, никакой еды этих, никакого толку. Но однажды они прорастут. Однажды. И мы должны увидеть, что это есть, что это есть. А иначе всё это превращается в ложный трациентализм, когда мы просто моментальную выгоду ищем от кого-то. Моментальную выгоду от духовной практики, от людей. И тогда мы просто превращаемся в банк. Есть выгода хорошо, нет выгоды плохо. Так интересно. То есть мы должны дать шанс семенам. Мы должны дать шанс другим. Понимаете? Мы должны дать шанс, потому что у них есть желание, есть желание быть счастливыми. Мы должны давать шанс друг другу в конце концов. Шанс на изменения. И спрос сколько ждать? Сколько мы способны терпеть? Сколько мы действительно способны? Насколько велико наше сердце? Сколько мы готовы дать своему супругу время на измену? Месяц? 10 лет. Сколько? Сколько мы даём своей своему ребёнку, чтобы он вырос? Месяц, два? Сколько мы даём своему ребёнку лет, чтобы он вырос? Сколько? 16 мало. 25 еле-еле. Под 40 где-то, да? Где-то под 40. Сколько мы даём своему супругу, чтобы он вырос? Год. потора месяц. Сколько даём? Почему мы не можем дать тоже 40 лет? Мы изменились в чём-то, мы бросили курить. Но кто-то наш близкий курит. Сколько ему мы готовы дать? Сколько? Сколько времени? Месте с ней изменение два год, 10 лет. Сколько? Сколько мы готовы терпеть? Это определяет наше сердце, мягкость нашего сердца. А сколько нужно давать, если сердце действительно мягкое? Всю жизнь надо дать. Мы не должны никогда отказываться. Сколько мы даём своему ребёнку, чтобы он вырос? А если он не захочет вырастать? Не захочет. Так и будет себя вести, как ребёнок. Мы его убьём на каком-то моменте? Нет. Терпимость. Так интересно. Иначе мы можем превратиться в такое общество избранных, тех, кто проросли быстро и не терпят того, кто хочет прорастать долго. Нетерпимость это очень важное такое социальное явление, которое разрушает всё. Ну эти все страдания в обществе, в семье, в отношениях происходят от нетерпимости. Мы не готовы дать другим шанс. Но кто-то нам дал шанс однажды. И мы получили этот шанс, мы должны давать его другим. Ну, другим. Но мы пытаемся тянуть, мы говорили. Тянуть И тогда этот росток теряет связь, его корневая система нарушается. Необходимо поливать, долго поливать. И что происходит, когда мы терпим чужие проблемы, это даёт нам иммунитет к этим же проблемам у нас. Видите? Если мы терпим какую-то чужую проблему, у нас появляется иммунитет к такой же проблеме в нашем сердце. Никаким другим способом получить силу терпеть свои проблемы невозможно. Необходимо терпеть такие же проблемы у других. И судьба будет она заботиться. Судьба знает наши проблемы, которые у нас проявятся в скором времени. И поэтому она к нам заранее посылает тех, у кого уже эти проблемы проявились. И мы можем научиться терпеть вот эти проблемы этих людей. И тогда у нас появится иммунитет к этим проблемам, когда они у нас возникнут. Но нам-то кажется, со мной такого никогда не произойдёт. Знаете, есть такая иллюзия. Ну когда какой-то человек чем-то заболевает, какой-то болезнью, мы говорим: "Ну я-то такой болезнью никогда не заболею". Какой угодно, но, но не такой, да? Есть такая люди ощущали. Факт. Но люди болеют разными болезнями. Почему не такой? Не знаете. Поэтому терпимость и прощение сравниваются с настоящими украшениями человека. Бриллианты описывается грязь по сравнению с этими украшениями. Просто грязь. Просто грязь. Поэтому идея такова, она описывается в разных духовных традициях. Если мы терпим сыновей Бога, Бог терпит нас. А нас есть за что терпеть? Есть за что терпеть факт. Однажды один человек проделал долгий путь, чтобы встретиться с одним очень известным учителем. И он был наслышан о его способностях. Все очень хотят встречаться с такими людьми, кто какие-то способности мистические. И он встретился с его учеником и спросил: "Ну что, что делает твой гуру? Какие чудеса он делает?" И тогда ученик сказал: "А смотрят, что называют чудесами?" И он сказал: "В вашей стране принято считать чудом, если Бог исполнил что-то волю". Говорит: "А в нашей стране принято считать чудом, если кто-то исполнил волю Бога". "То есть вы что, назвать чудом?" И мы все хотим, как мы говорили, чтобы всё шло по нашему плану. Поэтому очень нетерпимы, если кто-то идёт не в нашем плане, не в нашем плане. Но природа тоже поступает не по нашему плану, как хочет, так и поступает. Мы не можем контролировать эту природу, мы не можем контролировать людей. Что же делать? Есть один способ получить что-то желаемое, есть один способ получить от людей желаемое практический способ. Чтобы от кого-то что-то получить, ему надо это дать сначала. Очень просто. Понимаете? Например, из холодильника продукты не появляются сами. Там нет такой кнопки овощи, фрукты, мороженое. Нету. Чтобы получить что-то от холодильника, нужно его набить сначала чем-то. Но мы от людей требуем терпимости, любви, дружелюбия, счастья, смирения. Но мы-то им дали это? Так что же мы требуем? Если закон сохранения энергии не, не положили в холодильник помидоры, вы их там не найдёте. Это просто. Но в отношениях у нас какое-то С- такой такой очень страшный тупизм проявляется, страшнейший. Мы ничего не вложили в это, не вложили ничего, но требуем всё. Представьте, что, что вы приходите в магазин у холодильников и ругаетесь. Я открываю ваш холодильник каждый день, там до сих пор ничего нет. И также люди в семейной жизни удивляются. В такой вроде бы хороший холодильник на свадьбу красивый, отполированный, и ничего нет. День за днём, ничего нет на другом холодильник. Но подход-то тот же. Мы ждём, что всё само оттуда появится. Из да, что вдруг там на морозильнике, как в фантастическом фильме, чик-чик, код набрал, что-то появилось. Нет, нужно дать. Вот это естественный способ. Причём дать нужно больше. Больше, намного больше, чтобы оттуда что-то появилось. Дать нужно больше, чтобы оттуда что-то появилось. Так вот это Сколько нужно воды вылить на на на помидоры, вы заметили? Сколько нужно воды вылить на помидор, поливали, сколько ведер? А сколько реальной воды из помидоров выходит? Можете выделить отсоток посмотреть. Разве столько же? Это некоторый реализм, факт. Но мы задаём, что вообще не поливая их, у нас появится бочки с томатным соком. Откуда он появился? Ничего не появится. Простая практичность. Итак, как терпеливость является формой аскезы, сначала это приводит контролю нашего сознания. Если мы терпим проявление чужой глупости, а это самая тяжёлая аскеза считается, это психологическая аскеза. Есть физические аскезы, они все лёгкие. Физическую аскезу терпеть легко. Напрягся и терпи, просто попав в какие-то условия и терпи. Но вот психологическая аскеза, вот терпеть людскую глупость, типа. вот из одних в день, вот он вот снимает ботинки не там и не там, вот и не там, и не там. Вот и не та, и за дня в день, и хоть бы что. Да? Вот это вот терпеть изо дня в день это очень, вот это настоящая аскеза, факт. Настоящая аскеза. Поэтому если хотите аскезами создавайте семью. Аскеза стопроцентная с самого начала до конца. Большая, длинная аскеза. Продолжительность в целую жизнь. Всё остальное это шутка. Это просто шутка. Вот это аскеза терпеть другого человека, а он другой, он не такой же. У него всё будет по-другому. Приходит возможность контролировать себя, контролировать себя. Поэтому терпимость это первый шаг к контролю самого себя, к контролю своего сознания. И наше нетерпение выражается в некультюрности, поэтому мы так много говорим о культуре. Так много мы Что такое некультюрность, когда мы лезем в чужую совесть? Мы лезем в чужую совесть: "Кто твой Бог? Во что ты веришь? Какая твоя философия?" Какая разница? В конце концов. Ну, на востоке никто сразу не лезет в душу. Кто там, кого ты веришь, что твой бог, кто, что, что? Нет. Хорошо, если человек захочет, он пригласит вас домой. И дома вы сами увидите, в кого он верит, кто его бог, кто его учитель. Это всё там будет на ауторе стоять. Можете подойти, посмотреть, если вам расскажут хорошо. Нет, зачем в душу лезть? Но мы сразу спрашиваем: кто, кто, кто, кто? А, вот в чём отличие. И начинаем ругаться. И начинаем ругаться. Зачем? Это просто некультурно. Культура это общаться с хорошим человеком, а не с представителем чего-то. Понимаете? Культура это если настраивается человек, мы с ним общаемся. Если у нас с ним примерно есть общие какие-то идеи, мы общаемся. Нас не интересует, чего он представитель. Какая разница? Нас не интересуют его погоны. Понимаешь? Нам нам просто интересен человек сам по себе. Но, но когда мы интересуемся, чего он представитель сразу, это просто некультурно. Потом это да. Потом это само всплыёт и всё это обсудится. Но сразу это очень некультурно. Приходят такие проблемы. Поэтому мы должны уметь проявлять свою культуру в общении. Значит, быть терпимым. Терпение, значит, давать шанс. Давать шанс. И этот шанс должен быть длительный. Минимальный срок для шанса это 7 лет. Если хотите дать кому-то шанс, дайте ему 7 лет на изменения. Для для начала, а потом можно подумать, посмотреть. Какие изменения произошли? 7 лет. Это очень мало. 7 лет. Минимальный срок. Готовы ли мы давать срок? Поэтому по вот этим сомнениям в своём сердце можно понять, насколько развито наше сердце. Поэтому когда вы почувствуете, что вы способны давать людям 7 лет, значит, первая ступень пройдена. Вторая ступень 14-летний человек. Третья ступень 21 год. Четвёртая ступень. Сколько кто-то кто-то гадает? И того, сколько нужно дать اكو ступеней? 7 ступеней, да. Если мы до 7 ступени довели своё сознание, наше сердце считается приемлемо мягким для нашего времени, 49 лет. Если вы способны дать своему ребёнку 49 лет, есть шанс на то, что вы будете счастливы со своим ребёнком. Если вы способны дать своему супругу 49 лет, есть шанс, что вы будете счастливы. Если вы дадите своей работе 49 лет, вы станете профессионал. Чему бы вы ни дали 49 лет, есть шанс извлечь из этого какое-то счастье, какие-то отношения, какой-то профессионализм, какие-то эмоции позитивные. Меня иногда приглашают в коммерческие организации. Я даю очень дорогой семинар по менеджменту, и первое, что я спрашиваю: "Теперь скажите мне сейчас сначала, на сколько лет вы пришли в эту организацию?" Все говорят: на полгода, на год, на два, на три посмотри. Я говорю: пока не будет половина завод живания в не работать 7 лет, я не буду проводить этот семинар. <связь> все начинают на меня ругаться. Затем вообще позвали ведь в своё время учить. Что он такое от нас требует? Это невозможно, я говорю. Ну, то зачем вы меня вообще позвали? Вы не сможете добиться успеха, если вы пришли в эту организацию меньше, чем на 7 лет, не сможете. Нет смысла вообще этим заниматься. Давайте всё просто разойдёмся и пойдём спокойно домой пить чай. Какой смысл вообще тут собираться, о чём-то говорить? Насколько вы пришли в развитие, сколько вы хотите развиваться? 7 лет это только призывёт. Побольше? 14? Всё же, ну. 49. Страшно сказать. 49. Вот подумайте, если вы захотите, это будет успех факт. Ну просто семинар это мало, просто 3 семинара это мало, просто даже 7 лет это мало. Настоящее развитие 49 лет. настоящее выpieceм лет меню. Поэтому если вы куда-то пришли, просто 7 лет оставайтесь. И можно будет понять, надо это, не надо, в чём смысл. За год невозможно понять, за 3 невозможно. Я уже 1400 лет занимаюсь самосознанием. Я только начал понимать, в чём смысл. Но и на 1% всего понял. Вот он Героний понял намного больше. Вот у него спросите, он больше понял. Вот ну, там больше понимает. Я вообще ничего не понимаю, очень мало понимаю. Ну я понял, интересно. Одно я понял. Вот этот 1% я понял, интересно. Вот он уже понял, почему интересно. Вот я уеду, буду это всё у него спрашивать, так не сильно. Он уже понял, почему интересно, он всё объяснит. А я просто понял, что интересно. Он уже понял, почему интересно. В этом идее. Ага. 7 лет это традиционный цикл развития. Дописывается в ведах цикл развития, этапы развития. 7 дней, 7 лет, 7 минут. Есть такой период, это в адиски чакровиде есть объясняется эта система. По 7 лет идёт развитие каждой чакры, в общем. Улучшения углубляться. Ну, целый семинарную эту тему уже прочитал, там можно разобраться. Вот эта идея. Ну, то есть должна быть некоторая терпимость даже к самому себе. разобраться в чём тут. Если мы даём такое бет, то есть шанс на жизнь. Есть шанс на жизнь. Угу. А просики? никак. Мы можем только к себе как-то относиться. К уровню других людей мы никак не можем относиться. Вот знаете, два психолога едут в лифте, вдруг один плёт ему в лицо и выходит. И это наблюдает третий, человек говорит: "Что, что ничего не делаешь?" Он говорит: а "Что мне делать? Это же его проблема". Кто-то действует, это его проблема, это не наша проблема, на кого это действие обрачивается? Люди вокруг могут действовать как угодно, и они нас будут, конечно же, на задевать. Но это их проблема в конце концов. У нас своя жизнь, мы дальше идём в лифте. Ну, плюнул ли в лицо? Ну это его проблема, в конце концов. Он же плюнул. Ну попал в нас, что делать? Дальше. А? Он выходит, а мы дальше. Он выходит, у нас у него свой путь, у нас свой. То есть это его проблема, он же плюнул. То есть. А мы-то дальше идём. Ну, чище будем, суна дезинфицируем. Да, и нам легче, конечно, и мы спасибо. Ну бывает в жизни всякие сложности. То есть это его проблема. Ну это, конечно, грубое мышление, но что-то уже. Угу. Вы говорите, вот вкладываешь в этом человека, вкладываешь в наличку, в тешни, как. Это значит ли, что, допустим, на самом деле ничего не вкладываешь, как ты думаешь? Это значит, что мы ходим в банк. Вклады, вклады, где проценты? Но люди это не банк. Они заберут всё. Они заберут всё, ещё попросят. Ты когда заберут всё, ещё попросят и вытянут из нас всё до последней капли крови, будут очень обидны, скажут, что мало дали, вообще утоили. Так если вы местать. Не, не ходите к людям как в банк, не ждите от них процентов. Пока мы ждём от людей проценты, это всё. Если мы хотим людям что-то дать, знаете, мы будем счастливы, потому что люди заберут всё. Если мы хотим что-то от людей получить, мы будем несчастны, что они не дадут ничего, ещё у нас всё заберут. Поэтому поучастие только один это отдать. Научиться отдавать, и нам помогут со всех сторон. Нам все будет помогать. Мы будем полностью счастливы. У нас будет 100-процентная возможность реализоваться в этом. 100. Нам не дадут ни минуты отдыха. У нас заберут всё. Конечно. В этом мире да, это смерть. А после этого оно уже становится бесконечным. Тут есть предел, да. <соединяющие> тут тут ничего не вечно. Поэтому здесь будет конечная отсчётка. И а наша смерть должна стать пределом нашего счастья. Здесь максимальное максимальное счастье человек должен испытать в момент смерти. Если он испытает максимальный страх и ужас, Это значит, что ему придётся продолжать развитие. Мы должны так жить, чтобы с каждым днём мы становились счастливее и счастливее, а старость стала самым счастливым моментом в нашей жизни, потому что уже нет смысла, в общем-то, ни о чём больше заботиться, кроме как о счастье. Просто больше не о чём заботиться и не надо. А смерть самым знаменательным праздником в нашей жизни. Вот это значит жизнь прожита успешно. Ну если всё будет страшнее, страшнее, хуже, и хуже, опаснее, опаснее, труднее и труднее, значит что-то идёт не так. Нет? Мы должны становиться всё счастливее, счастливее, всё счастливее, счастливее. Как это делать, мы уже обсуждали, да? Обсуждали, ещё будем обсуждать, ещё есть три лекции. Угу. Хорошо, сегодня разобрались, да? Завтра мы разберём устройство ума человека. будем говорить об уме, также разберём некоторые культурные аспекты отношений, как извлекать счастье из дружбы, из любви, мы будем говорить об этом о простых практических вещах. Будет теория, будет практика, очень важные моменты мы разберём. И у нас ещё осталось три лекции. Те, кто ещё не записались на все лекции, которые я здесь прочитал, вы можете записаться у секретаря. И потом в конце мы раздадим диски со всеми этими лекциями. Да? Большое спасибо, что вы смогли сегодня подойти. Это очень рад. Если так и не было возможности подождать, мы господин сходитьтся связано с будущими программами. Послушайте внимательно, пожалуйста. Э, первое по поводу встречи, которая будет в пятницу, должна была быть в пятницу. Похоже, что мы это перенести. Э, потому что тут будет концерт проходить тоже в пятницу вечером. Есть предложение перенести на четверг, соответственно. Вот это финты. Тоже стало так. Да, то же самое время просто будет. То есть вторник, среда, суббота будет, но вместо пятницы будет четверг. Есть. Совсем в субботу. Нормально, ничего. Э, значит, пожалуйста, сообщите эти кого-то здесь, у кого это интересует, ну, они тоже приходят в четверг. Это первое, ещё не всё. Теперь мы думаем, что делать дальше. У нас были, значит, получается, семинары э-э Чунова, Такимова сейчас вот. Вячеслав Плузов. Потом Несколько месяцев никого не будет, но вы хотели бы, чтобы клуб как-то работал. Поэтому несколько вопросов. Что бы вы хотели? Особенно это касается тех, кто сейчас только начинает свои знакомства с стенами. То есть одна идея сделать еженедельный клуб мистическая культура. Кто хотел бы на клуб участвовать, в принципе, серьёзно? Раз, два, три, четыре. И я. Как тебе? Хотя один вариант, могу объявить потом, об этом. может, в субботу или в пятницу. что где-то здесь в интритуре такой клуб будет происходить. Другое предложение это то, что можно делать сразу после окончания Алексея Николаевича Лузова. Вот такой очень замечательный сюда пригласил, зовут его Сигуре Хари. Он монах, изучает ведическую культуру много лет. Он э, готов провести курс по основам ведической философии. Начинается следующей неделе. Кто хотел бы на этот курс прийти, пожалуйста, поднимите руку. Основы ведической философии. Ведист сейчас на месте. Вот, скажу, да, наверное, мы это сделаем. Да-да, сделаю сейчас список, да? Да. Тогда, пожалуйста, подождите. Я. Sí, Значит, sí. Сигура Каридас, он составит список с ваших телефонов, он вас предоставит точно скажет, где и когда этот курс будет проходить. Кто-то <связываем> где-то здесь на территории. И э, также, если вообще вы хотите быть в курсе того, что будет у нас подходить, кто до золотого века, ещё не оставляли свои телефоны, вот можно к секретарю подойти, к этому историку дядинский, и также свой телефон оставить. Всем большое спасибо, что вы приходите. Вот сейчас, пожалуйста, всем добра.